Глава 4. Дурная слава бабулей Сидзуки. Часть первая. Префектура Токио, район Сумида, квартал Осиаге, микрорайон 0.00. Руины товарной железнодорожной станции на линии Тобу. Близился декабрь и ветер становился все холоднее, но это место окутало какое-то сдержанное тепло. Новая достопримечательность Токийская башня. Речь идет о башне токио Sky 3 строительство которой шло с 2008 по 2012 годы. Демонтаж башенных кранов начался 23 мая 2011 года. 33 этажа над землей, три подземных этажа, высота 634 метра. Это сооружение после завершения строительства должно было стать самой высокой телебашней в мире. Ее планировали достроить к весне будущего года, поэтому работы велись в ускоренном темпе. В 12.55 руководитель 4 бригады Токио-Рухей начал проверку двух башенных кранов. На панелях управления, мониторах и камерах отклонений он не обнаружил. Все источники питания были заряжены на максимум, состояние внутренней связи также было хорошим. Обогреватель в кране номер 3 был залит на полную — В крайне номер четыре наполовину этого достаточно. После завершения инспекции кабин управления Токи принялся ожидать двух других рабочих в диспетчерской. Самая высокая в мире телебашня. На старте проектирования Токи переполнял невероятный энтузиазм. Он думал, что это строительство позволит всему миру узнать о скрытой мощи японских технологий. Но события последнего года – заставили его полностью пересмотреть собственные взгляды. Землетрясение. 11 марта 2011 года мощное землетрясение и спровоцированное им цунами привели к аварии на японской АЭС Фукусима-1. Утечка радиации, ущерб от постоянных тайфунов и пришедший из Европы экономический кризис. Эта страна попала в такие обстоятельства, в каких она не была со времен Второй мировой войны. В таких условиях Смысл строительства главной телебашни мира состоял в том, чтобы сделать ее символом возрождения. Какими бы трудностями ни была охвачена страна, она каждый раз поднимается с колен. Участвовать в строительстве башни, которая станет символом такого государства, это Токи считал своей профессиональной миссией. В 13.00 на мониторах диспетчерской появились двое – Сумида и Пауло. От их дыхания экраны на мгновение побелели. Трещащий в колонках звук, должно быть, был вызван ветром. С этого момента они становились птицами в клетках, которые поднимаются высоко над землей. Теперь из средств связи у них только эти мониторы и внутренняя связь. Черт возьми, как холодно! Вот дерьмо!» — послушался пронзительный голос Сумиды. «Почему ты именно мне поручил это? Кроме меня есть еще полно ребят, у которых есть лицензия на управление краном». В отличие от переноса материалов, демонтаж — это как раз работа для искусного крановщика, так что сейчас-то уж прекращай ворчать». Получив упрек, от токи, Сумида вздернул брови. «Для такой тяжелой и опасной работы существуют иностранцы, разве нет?» «Заткнись, идиот». Сумида поюжился от холода. Крановая платформа, которую управлял Сумида, находилась на высоте 450 метров. Помимо того, что температура там градуса на 4 отличается от той, что у поверхности земли, так еще и кабина сделана из стали, поэтому воздух легко проникает внутрь. Там, конечно, установлен обогреватель ветряного типа, но в последние несколько дней так резко похолодало, что он перестал приносить пользу. Рабочие забрали из офиса масляные обогреватели, но даже с ними холод пробирал до костей». Тем не менее, перекладывать злость от этих тягот на посторонних людей тоже как-то неправильно. Токи мельком посмотрел на соседний монитор, где был Пауло. Иностранец, к которому так пренебрежительно относился Сумида, схватившись за рычаг управления, уже ждал указаний от Токи. Хорошо, что он не слышал их диалог. Если бы вдруг услышал, то началась бы ожесточенная перепалка, вроде той, которая случилась некоторое время назад. «Они просто не приспособлены к холоду!» и не такие толстокожие, как ты». Эти слова застряли у Токи где-то в горле. В мире строительства и монтировочных работ иностранцы уже давно не редкость, и в компании, где работал Токи, иностранных сотрудников, имеющих лицензию на управление краном, было немало, но, невзирая на их работоспособность, совершенно невозможно представить, чтобы они работали в течение всего дня. Особенно в случае с башенным краном, который весит более пяти тонн, Помимо прочего, тут необходимо управлять вращениями, спусками и подъемами. Нужна специальная лицензия оператора крановой вышки. Тем не менее, в его компании у пяти иностранных рабочих, включая Паула, такая лицензия была. Наверное, стоит сказать, что как раз поэтому те, кто, как и Сумида, недолюбливал иностранцев, каждый день открыто демонстрировали враждебность. В основе этого чувства лежала зависть к способным сотрудникам, на которых можно положиться. Токи считал, что никого нельзя дискриминировать, но выражать это через слова и поступки у него не выходило. В этом отношении неприятный Сумида создавал уйму проблем. Будучи любителем выпить и подебоширить, он нередко проявлял агрессию и насилие по отношению к своей жене. Как человек, он абсолютно не вызывал уважения, но в управлении краном... Ему не было равных, так что нельзя было обойтись с ним по всей строгости. «Ты искусный оператор, каких мало. Ну-ка покажи всем, чего стоит Сумида Рензи. Ну что ж, ничего не поделаешь». Щелкнув языком, Сумида наконец протянул руку к рычагу управления. «Давай, давай, медлительный старикашка». Токи смотрел в монитор, не позволяя себе даже выдохнуть. Задача Сумиды и Паула заключалась в демонтаже крана. Работы по строительству башни перешли на финальную стадию, поэтому четыре крана, работавших на самой верхушке, по очереди нужно было демонтировать и спустить на землю. Корпус крана невероятно хрупкий, так что порядок демонтажа определяется очень детально. В этой работе ни в коем случае нельзя ошибаться, и здесь как раз можно продемонстрировать свои умения искусного крановщика. Работы продолжались уже около десяти минут. На мониторе крана номер четыре, где находился Сумида, возникло нечто странное. Внезапно изображение на экране переключилось на вид из кабины управления и показалось лицо Сумиды, корчащейся в муках. Эй, что случилось? На тревожный голос токи сбежались и другие сотрудники, которые были неподалеку. «О-о-о-о!» этот сдавленный вой был последним звуком. Корпус Сумиды вдруг накренился в их сторону и накрыл камеру. На экране была видна лишь рабочая куртка. «Что случилось, Сумида? Эй, ответь! Скажи что-нибудь!» Голос Токи становился все громче. Тем не менее, никаких изменений на экране не происходило. Среди сотрудников промелькнула тревога. Токи перевел взгляд на монитор крана номер три. Там были изображены детали, которые только что были демонтированы. Пауло. Тебя оттуда видно, что происходит в кабине четвертого крана?» Услышав вопрос, Пауло тут же появился на экране. «Я бы чуть-чуть далеко, поэтому не видеть. Использую камеру третьего крана. Направь стрелу своего крана к кабине управления четвертого. Мы посмотрим, что там происходит через твою камеру». «Окей». Через некоторое время изображение на мониторе третьего крана сменилось с того, что происходит внутри кабины управления, на то, что снаружи. Немного дрожа, камера продвинулась в сторону и ухватила в объектив кабину управления четвертого крана. «Приблизь!» Изображение кабины увеличилось. Показалась фигура Сумиды, лежащего лицом вниз. «Сумида!» — крикнул Токи, придвинувшись вплотную к монитору, но ответа не последовало. «Возможно, произошла какая-то авария», — выпалил его коллега по фамилии Фудзитани, который сидел рядом с Токи и тоже смотрел в монитор. «Давай отправим Паулу посмотреть, что там случилось». «Если это несчастный случай, то появление там Паулу только все усложнит». В ответ на это замечание Фудзитани кивнул. «Каждый кран поддерживается железным столбом, который называется мачтой. На высоте, сотрясаемой порывами ветра, никак нельзя перейти из одного крана в другой. Все перемещения возможно только с использованием лифта, установленного внутри мачты». То есть получается, что для того, чтобы Паоло добраться до четвертого крана, ему нужно спуститься на лифте на землю и после этого подняться по мачте четвертого крана. Идем к нему напрямую отсюда», — решил Токи, глядя в монитор третьего крана. «Паоло, есть вероятность, что там произошло что-то странное. Прямо сейчас спускайся и иди сюда». «Окей». Видео на мониторе третьего крана обрывалось. «А я пойду туда», — сказал Токи. Никто из собравшихся не возражал, и даже когда Токи выбежал из диспетчерской, его никто не остановил. Охваченный беспокойством, он зашел в служебный лифт. Он вмещал 30 человек и поднимался со скоростью 80 метров в секунду, что не слишком-то быстро. Одна секунда ощущалась как 10 секунд, одна минута как 10 минут. В конце концов лифт добрался до нужного уровня. Как только открылись двери, В ту же секунду с оглушительным грохотом пронизывающий ветер ворвался в лифт и раздул брючные рабочих штанов токи. Двигаясь навстречу этому ветру, он поднимался по лестнице, соединяющей мачту с краном. На небе не было ни облачка, даже глаза болели от такой яркости. В самом деле никто и предположить бы не смог, что под таким небом может случиться подобное. На башенном кране располагается продолговатая конструкция, где находится пространство, включающее в себя кабину управления и комнату отдыха. Чтобы попасть в кабину, нужно сначала пройти через комнату отдыха. «Сумида, ты в порядке?» — громко прокричал Токи, еще не дойдя до кабины управления. Но ответа не последовало. Открыв дверь, Токи увидел перед собой спину Сумиды. «Сумида?» Опять никакой реакции. Токи взял его за плечи и приподнял, а когда попробовал потрясти, увидел, что глаза сумиды не открываются. Приложение 1. Дело номер 46. Уголовное дело по статье 197. Протокол осмотра места происшествия. 25 сентября 2006 года. Управление полиции города Токио, отделение полиции по району Асакуса. Офицер полиции Сумикава Тадао. По уголовному делу в отношении подозреваемого Саегусы Мицунори, чья халатность привела к смерти пострадавших, мною был проведен осмотр места происшествия в соответствии с изложенным ниже. Записи. Первое. Время проведения осмотра 18 сентября 2006 года с 22.40 до 23.50. Второе. Осмотренное место, тела и вещи. Место. Префектура Токио, район Тайто, Асакуса, микрорайон 1, дом 2, пространство от здания до дороги. Вещественные улики. Легковой автомобиль с номером Нейрима 333 т 40 Третье. Цель осмотра. Прояснить ситуацию на месте аварии по данному делу, зафиксировать улики. Четвертое. Свидетели. Адреса, профессии, имена, возраст. Префектура Токио, район Ней рима квартал Сякудзи, 000. Парк Консадолик, квартира 201, судебный констебль Саегуса Мицунори, 24 года. Пятое. Ход осмотра. В соответствии с описанным в приложении пропуск. Седьмое. Фигурант дела Саегуса Мицунори двигался по мосту в сторону квартала Бакуру. Он сообщил, что возвращался домой после встречи с друзьями. Далее, с его слов отмечены следующие важные точки. Место, где он впервые заметил пострадавших –А. Место, где находилось водительское сиденье в тот момент – один. Место, где он столкнулся с двумя пострадавшими – X; Место, где находилось водительское сиденье в тот момент – 2, Место, где находилось водительское сиденье в момент остановки автомобиля – Б. Место, где оказались тела, пострадавших после столкновения, три. 8. Следы на дороге В момент осмотра дороги на месте происшествия, были обнаружены следы протектора. График данных, собранных на месте аварии. 9. Состояние автомобиля и прочее Состояние автомобиля Сайгусы Мицунори Автомобиль, которым управлял Сайгуса Мицунори, обычный легковой автомобиль личного пользования. Регистрационный номер Nerima 33T-400. Honda CRV согласно сертификату технического осмотра транспортного средства. Модель 2006 года выпуска, длина 442 см, ширина 178 см, высота 171 см, вес 1520 кг, объем двигателя 2035 литра, Срок действия сертификата технического осмотра до 26 марта 2009 года. 10. Погода. Погода в момент осмотра ясная. Одиннадцатое. Ассистенты, участвовавшие при осмотре. Инспектор полиции Сугимура Тейдзо. 12. Прочие. С целью обнародовать вышеизложенное положение 18 сентября 2006 года мною была составлена схема расположения объектов на месте данного происшествия в количестве одной страницы для внутреннего пользования отделением полиции по району Асакуса Токийского управления полиции. В заключение настоящего протокола приложен график данных, собранных на месте аварии, в размере одной страницы, составленной ассистентом, В нем зафиксировано расстояние между всеми объектами данного дела. Также в настоящий протокол вклеены фотографии, сделанные мною и ассистентом на месте происшествия в количестве семи штук. В 22.30 18 сентября 2006 года в отделении полиции по району Осакуса поступил звонок с сообщением «Я сбил людей». Сотрудник отделения оперативно выехал на место происшествия, а именно мост от Дзубаси в Асакусе. Обнаружив там Сайгусу Мицунори, 24 года, который управлял белым внедорожником, а также супругов Такидзава, Йохея 45 лет, и Мисако 40 лет, провел осмотр места происшествия. Оба пострадавших были в тяжелом состоянии, вызванном ушибами головного мозга. Они были транспортированы в ближайший центр скорой помощи в Асакусе, но сразу после прибытия на место была зафиксирована смерть обоих пострадавших. Сотрудник полиции провел проверку Саи Гусы алкотестером, однако признаков употребления алкоголя обнаружено не было. Тела пострадавших находились довольно далеко от тротуара, в связи с чем было выдвинуто предположение, что они, загородив свою дочь, отпрыгнули в сторону. Их дочь Мадока, 14 лет, не пострадала. Девочка обратилась к сотруднику полиции с жалобой на то, что от водителя пахло алкоголем. Поэтому, получив одобрение Саи сотрудник полиции отправил его кровь на анализ. Однако содержание алкоголя в крови было менее сотой промилле. Таким образом, наличие алкогольного опьянения не подтвердилось. Согласно следам протектора на дороге и свидетельским показаниям с места происшествия было сделано предположение, что Саигуса не смог избежать столкновений с потерпевшими, которые вышли за пределы тротуара. Отделением полиции по району Осакуса в прокуратуру были переданы документы с обвинением Саигусы в убийстве по неосторожности. Как только Катураги вбил в поисковую строку базы данных полицейского управления детали по этому делу, на экране тут же появились эти записи. Значит, все было именно так, как сказала Мадока. Если дополнить, то после этого адвокат, который представлял интересы ГУСы, сфокусировал линию защиты на аргументе, что подозреваемый не имел ни единого нарушения с момента получения водительских прав, а также на том, что он действующий сотрудник полиции, что, в свою очередь, очень нервно, ведь это работа на благо закона, и в результате адвокат смог добиться условного приговора. Когда Кацураги читал материалы по этому делу, он сперва не заметил ошибок в проведении расследования отделением полиции Осакусы. И в аргументах адвоката тоже со многим можно было согласиться. В материалах вскользь упоминаются показания Мадоки, но, в общем, создается впечатление, что причиной происшествия стала невнимательность пешеходов. Наверное, Кацураги-полицейский должен был удовлетвориться таким заключением. Но обычный человек Кацураги Кимихико – Полностью согласиться не мог. В нем всколыхнулось небывалое сопротивление тому факту, что явление, за которое так стремительно зацепились эти искренние, проницательные глаза и длинный нос, приняли за нелепую ошибку. И еще один момент уже некоторое время беспокоил его где-то на подкорке мозга. Он вряд ли смог бы ответить, если бы его попросили сказать, о чем конкретно идет речь, но у него сложилось ощущение, что в материалах дела чего-то не хватает. Но чего же? Кацураги скрестил руки, сидя перед монитором. Как вдруг кто-то постучал ему по плечу. Обернувшись, он увидел своего старшего коллегу Инукаи. Здорово, что это ты тут так увлеченно разглядываешь материалы старого дела о ДТП. Оно как-то связано с делом, над которым ты сейчас работаешь. Ты как обычно проявляешь энтузиазм там, где этого никто не видит. Нужно подумать над тем, как его лучше демонстрировать. Это же далеко не посредственный детектив. Я самый обычный. Человек, который так глубоко копает материалы одного дела, просто не может быть обычным. Эй, ну-ка подожди. Это же фото... отодвинув Инука и Нукаи у Стевеса на экран компьютера. Это же материалы дела Саегусы. И Нукаи-сан, вы что, знаете этого человека? Мы работали вместе. Но зачем тебе сейчас это дело? «Какой он человек?» «Какой? Ну, наверное, по типажу похож на тебя. Слишком серьезный и честный мужчина, как с картинки. Он пользуется уважением, но совсем не амбициозен. В нем есть нравственности нет никакой испорченности. Он из тех, кого женщины обычно называют хорошим парнем». «Где он сейчас?» «Его несколько раз переводили, но сейчас он вроде бы служит в отделении района Хонзё». «Зачем тебе все это? У вас было ко мне какое-то дело». «А, точно!» — инукай будто вспомнил о чем то «Хотел передать, что тебя вызывает главный следователь Такарабе. «Интересно, за что так ценит человека, который совсем не умеет себя показывать?» Оставив инукай, который так хотел его расспросить, Кацураги направился в кабинет главного следователя такарабы Этот кабинет, в который поначалу заходить было непросто — теперь казался родным, ведь его сюда вызывали уже бесчисленное количество раз. «Могу я отправить тебя в командировку, в участок Хонзю?» с порога осведома Сотокарабе. Поскольку Кацураги только что услышал об этом месте, он даже немного растерялся. На стройке Токийской башни во время управления башенным краном был убит рабочий. Хоть это и произошло на высоте 450 метров, это случилось у всех на глазах средь белого дня — Для такого преступления нужна небывалая храбрость. Жертва – Сумида Рензи. Орудие убийства – универсальный нож большого размера, который используется для строительных работ. Жертве нанесли глубокое колотое ранение в бок. Преступник – иностранный рабочий Пауло Андраде. «Что?» – с удивлением отозвался Кацураги. «Преступник уже известен?» «Ага». Рядом с местом преступления находился только этот Пауло. Все остальные сотрудники были далеко и не смогли бы приблизиться к жертве. Непосредственно перед тем, как приступить к работе, жертва и преступник немного повздорили, плюс на убийства остались его отпечатки пальцев. В целом этим ножом пользовалась вся бригада, но последним его брал именно Пауло. У него были и мотив, и возможность совершить преступление. И доказательства у нас есть, хоть он все отрицает. «В таком случае вся проблема в том, как ему удалось совершить это преступление. Как бы там ни было, это место — новая достопримечательность Токио, поэтому прямо под этой башней собираются десятки людей, чтобы понаблюдать за ее строительством, не говоря уже о тех, кто непосредственно имеет отношение к строительству. Однако никто не видел, как преступник приблизился к этому крану. В объектив камеры, которая находится в кабине, попала фигура потерпевшего». но только верхняя часть его тела, так что преступника она не захватила. И даже если предположить, что он все-таки приблизился к крану, где находилась жертва, то как же он смог передвигаться в таком месте, которое находится на высоте 450 метров в зоне порывистого ветра и где, кроме стального каркаса, ничего нет? Конечно, есть еще мнение, что раз они работают на высоте, то могут передвигаться как канатоходцы. А как Ацураги слушал это объяснение, Картинка у него потихоньку сложилась. То есть вы хотите, чтобы я вычислил способ убийства? Да, именно так. Но почему такое дело передали в Главное управление? Раз нужно сделать такую мелочь, не проще ли поручить это участку Хонзе? Извини, что поручаю тебе расследование дела подведомственного другому району, но у нас очень мало времени. После этих слов на лице Токарабе появилась неприятная гримаса. Обычно этот мужчина всегда контролировал свои эмоции, так что Кацураги сразу догадался, что причиной этого недовольства послужило что-то извне. «На вас кто-то давит?» «Скорее не давит, а выказывает беспокойство. Откровенно говоря, если это дело затянется, то на его фоне могут возникнуть скандалы среди рабочих, что приведет к шумихе в СМИ и, в конечном счете выльется в большую общественную проблему». Однако, если это окажется простая схема, где иностранный рабочий из личной неприязни заколол коллегу, можно будет все уладить без большой шумихи. То есть самое главное, вы не хотите, чтобы дело затянулось. Раскрытие с дела в короткие сроки актуально не только для этого, но и для других преступлений. Однако, когда происшествие случается в таком месте, как эта башня, оно перестает быть проблемой одной только полиции. Ее строительство. по предварительным подсчетам, должно принести 47 миллиардов йен. То есть оно не только затрагивает район Сумида и его окрестности, где, собственно, ее и возводят, но и непосредственно связано с экономикой всей столичной префектуры. Задержка строительства, вызванная проведением расследования, станет помехой для всех строительных планов. Кроме того, ядром этого проекта является компания «Супербашня». Для того, чтобы выделить средства в размере около 50 миллиардов йен, им даже пришлось выпустить еврооблигации, а в качестве акционеров привлечь представителей крупнейших компаний, которые олицетворяют Японию. Это огромный проект, которому не было равных в последние годы. В нем задействованы не 10 и даже не 20 заинтересованных лиц. Если расследование затянется, то это привлечет ненужные дурные слухи, А если вдруг упадут цены на акции, то ущерб от этого окажет огромное давление на финансы этого предприятия. И, конечно, это все неофициальная информация. Такараба понизил голос. Среди акционеров есть и члены руководства полицейского управления, да и руководители фракции правящей партии тоже откусили кусочек. Зная об этом, можно примерно уловить, почему это дело касается главного управления. «Ну, тогда, конечно, да». Но я как-то не могу понять опасения этих высокопоставленных людей. Это потому, что ты не видел их обеспокоенных лиц. Если речь идет о начальнике, которым ты всю жизнь восхищался, тут уже разговор совсем не о сочувствии. Ты же понимаешь, о чем я? Под немного жалобным взглядом такарабы Кацураги не мог не ответить утвердительно. Однако внутри ему было некомфортно. Отличие от рядовых сотрудников, таких как он, которые сконцентрированы только на поимке преступников, Руководителям приходится заботиться еще и о политических аспектах. И эту житейскую мудрость он намеревался усвоить еще до того, как встретил Мадоку. Детское чувство справедливости и простые жизненные принципы. Над детям легко посмеяться, но именно эта простота и делает такое поведение примером для подражания. Кацураги задумался, как бы на жалоба Токараба отреагировала Мадока. Он задался вопросом, «Хоть я и стараюсь играть с такими приятными на слух понятиями, как «житейская мудрость» или «взрослое решение проблемы», в конечном счете я ведь просто пытаюсь закрыть глаза на свои темные стороны. Но так ли сильно задерживается строительство из-за расследования? Разве одного дня недостаточно, чтобы провести там осмотр?» «Из-за задержания Пауло другие иностранные рабочие устроили забастовку. Похоже, недовольство отношением к ним других рабочих, которое копилось долгое время, — Из-за этого случая вдруг вырвалось наружу. Так что быстрое раскрытие дела поможет заодно и приглушить их возмущение. По всем этим причинам в наше управление поступил запрос. Хорошо, что запрос, а не давление. И когда я получил такое особенное дело, первым, кого я вспомнил, стал человек, который показывает реальные результаты в расследованиях. Такараба сделал акцент на реальных результатах. «Можно было бы понять ситуацию, когда дело сложное и преступник неизвестен, но случай, когда дело на середине расследования передают в Главное управление, не совсем рядовой. Наверное, в участке Хондзё моему приходу будут не рады? Но ведь у тебя уже был опыт, когда тебя тепло встретили в отделении под другой юрисдикцией». Этот ответ загнал Кацураги в безвыходное положение. Поклонившись, он уже собирался выйти из кабинета, но в этот момент услышал за спиной. «Ты же поедешь туда с сан Он немного смутился, но не подал вида. Реальные результаты, о которых говорил такарабы были сплошь результатами Мадоки. Однако что-то в нем сопротивлялось идее взять ее с собой на место преступления, особенно после того, что между ними было. Часть вторая. Двое следователей, которые проводили допрос. Прокурор. и судья, который вынес обвинительный приговор. Этих четверых я никогда, никогда не прощу. Душераздирающий жаловался на экране старик. Я промучился в тюрьме целых двадцать лет. Это были тяжелейшие муки. А эти четверо карьеру успешно устроили все эти годы и сейчас продолжают спокойно жить свою комфортную жизнь. Какая несправедливость! Но еще не все потеряно. «Я хочу, чтобы эти четверо, как и я, сели в тюрьму на двадцать лет». Проговорив эти слова, старик зарыдал и под дождем из вспышек фотокамер опустил голову на стол. Уголовное дело об убийстве двадцатилетней давности. Задержанный и на допросах, и на суде постоянно настаивал на своей невиновности, но после того, как решающим доказательством стал результат теста ДНК, который в то время только появился, получил от главного судьи обвинительный приговор. Однако в тот момент технологии теста ДНК были только на стадии разработки, и когда спустя 20 лет провели повторный тест, оказалось, что прошлый результат был ошибочным. Адвокат подсудимого неоднократно просил Верховный суд провести повторный тест но и суд, и следствие продолжали отказывать, заявляя, что в ходе того расследования никаких ошибок совершено не было. Другое дело, где имело место ложное обвинение, вызвало много шума относительно ошибочности технологий того времени, поэтому суду пришлось нехоти признать необходимость проведения повторного теста, но к тому моменту прошло уже 12 лет с тех пор, как адвокат подал первый запрос. Ох, вздохнула Сидзука. Сидевшая рядом Мадока с удивлением посмотрела на бабушку. «Ого, бабушка, ты можешь так вздыхать?» «Мадока, ты вообще за кого меня принимаешь?» «Непробиваемая, диктатор, железная леди, как Маргарет Тэтчер. Какая жестокая внучка. Поставить меня в один ряд с такой воинственной женщиной. А ты разве не воинственная? Ты говоришь о моей решительной натуре?» Сидзука резко повернулась к Мадоке. В такие моменты она была довольно милой. «Но почему ты так тяжело вздохнула?» «Его история меня как-то тронула», сказала Сидзука, указав на пожилого мужчину на экране. «Отсидеть двадцать лет за преступление, которого не совершал». Думаю, тот момент, когда ему открыто сказали «это все-таки была ошибка», был гораздо тяжелее и мучительнее, чем все двадцать лет, которые он терпел, зная, что обвинения ложные. Как будто в одну секунду... Открыли кран с копившимися годами, обидами и злобой. Конечно, это невероятно горько. Сколько бы он ни ругал обидчиков, какую-то часть своих чувств он никогда не сможет выразить словами. Конечно, следователи, которые вели это дело, и прокурор тоже виноваты. Но не лучше ли было бы наказать судью, который вынес ему смертный приговор? В Японии нередки случаи, когда между вынесением смертного приговора и его исполнением проходит несколько лет. Известен случай, когда приговоренный к смертной казни заключенный провел в камере 46 лет, а после был оправдан. Есть же процедура импичмента судьи. В эту секунду Сидзуки его упор посмотрел на Мадоку. Девушка невольно выпрямилась. Дело плохо. Это сигнал, что сейчас начнутся нравоучения. второкурсница юридического факультета, а только что выступила с таким нелепым предложением. Стремишься стать частью мира юриспруденции, а не знаешь, что такое процедура импичмента. Для меня, как члена твоей семьи и старшей подруги, нет ничего более грустного и жалкого. — Я... я знаю... Официально это называется судом импичмента. Это постоянная организация, созданная на основе 64 статьи Конституции. Ее члены принимают решение об увольнении судьи, который вынес неверный приговор, из квалификационной коллегии судей. Я не об этом, я про то, как в действительности это происходит. Все дело в том, что прошло уже более 60 лет с момента создания этой организации – Но сможешь ли ты ответить, сколько было импичментов и сколько судов? Надока не смогла ответить, она лишь хватала губами воздух и вдруг поймала на себе холодный взгляд Сидзуки. Запросов было пятнадцать тысяч, а реально проведенных судебных процессов всего восемь. Ну что, это имеет какой-то смысл? А, условия обвинения какие-то строгие или что? И это тоже. Думаю, тебе поможет третий абзац 76-й статьи Конституции. Все судьи по своему законному праву действуют самостоятельно в соответствии со своей совестью и ограничены только Конституцией и законом. Вот так. И этот факт, как указано в статье 78 тоже является основанием того, что статус судьи защищен и не может быть отозван, если не был проведен суд. Однако причин для проведения такого судебного процесса всего две. Серьезное превышение полномочий и чрезмерное пренебрежение обязанностями, которые могут повлечь за собой потерю авторитета. То есть вынесение ошибочного приговора не является условием предъявления обвинения судье. В целом необоснованность ложного обвинения частично подходит под это описание. Но не было ни одного судебного разбирательства по этой причине. «Ты до этого сказала, и этот факт тоже, да?» Судов и обвинений в ответ на запросы было чрезвычайно мало. Думаю, это из-за того, что у правительства и законодательства есть некое стеснение по отношению к юриспруденции в лице судов и судей. Если судьи все время будут думать о том, что стоит им вынести ошибочный приговор, как они сами подвергнутся обвинению... то у них появится сопротивление к вынесению смертных приговоров, и в целом они не смогут принимать решения хладнокровно. И это вызывает опасения. Один член парламента сказал, что это печальное последствие разделения власти на три ветви, но на самом деле он ошибался. Разделение не означает, что эти ветви не вмешиваются в дела друг друга. Суть этого... в общем надзоре посредством системы Кабинета министров, рассмотрение нормативных актов на предмет соответствия Конституции и судебного импичмента. А сейчас эта система совсем утратила свой истинный смысл. В результате среди судей стало много наивных идиотов, которые вообще не отдают отчеты своим действиям, а только восхваляют свое право на самостоятельность как какое-то знамя. Идиотов? Сидзука тоскливо отвела глаза. «Идиотов, это еще мягко сказано. Посмотри, этому человеку уже шестьдесят пять лет. Потерянные 20 лет и его молодость уже никогда не вернутся. Его дальнейшая жизнь и эти потерянные годы — это просто бесконечная череда страданий. Но судья, который разрушил жизнь этого человека, не получил никаких обвинений». Минадока слышала весьма правдоподобные слухи от преподавателя по юриспруденции о суде, который не задумывается о последствиях своих действий. Говорят, в одном окружном суде женщина, занимающая пост в отделе по гражданским делам, получает большие суммы взяток от тех, кого признают банкротом. Планы банкротства и реорганизации подлежат утверждению, поэтому все должники с воодушевлением пытаются его получить». Если о банкротстве предприятий станет широко известно, это может привести к ликвидации права на ведение бизнеса, и тогда к ним сразу протянут свои щупальца инвестиционные фонды и компании с иностранным капиталом. И, по слухам, эта судья, получая взятки от таких организаций, отдыхает в известных столичных отелях, где для нее подготовлены дорогое шампанское и молодые мужчины. Нет, наверное, раз это у всех на устах, и об этом знает даже какой-то университетский преподаватель, то вряд ли это можно назвать слухами. Скорее, это общеизвестный секрет. Просто услышав такую историю, испытываешь некоторую досаду. А Сидзуки, которая сама в прошлом сидела в кресле судьи, действительно остается только негодовать. Единственное, что я тебе скажу, остается только негодовать — это неверно. Что? Если оставить в стороне эти беседы в стиле Татамае, вообще-то меня все это задевает за живое. Мадока наконец спросила то, что хотела спросить уже долгое время: Слушай, почему вообще выносят ложные приговоры? Сидзука ответила ей удивленным взглядом Бабушка, ты же как-то говорил, что все люди действуют, думая, что именно они правы, двигаются в соответствии со своей собственной правдой. Да, я и правда говорила это. И почему же, обнаружив, что собственный приговор или проступок был ошибкой, судьи не пытаются их исправить? Так и в этом деле из новостей. Если бы по запросу адвоката сразу провели повторную экспертизу, то и невиновному человеку не пришлось бы проходить через такие страдания, и прокурор с не попали бы в такую постыдную ситуацию. Хотя никто и не желал зла другому человеку. Все очень просто. сказала Сидзука без тени воодушевления. «Власть имущие убежден в своей правоте и не простит никого, кто может его правду пошатнуть». Мадока инстинктивно выпрямила спину. Ведь она тоже не простит никого, кто с ней не согласен. Право раскрывать тайны других людей, право надевать наручники и арестовывать подозреваемых, право проводить допросы и право судить — все это права, недоступные обычным людям. И так как все уверены в своей собственной правоте, те люди, которые не доверяют этой власти, всячески пытаются ею завладеть. Поэтому всех несогласных судей принимают за зло и стремятся их уничтожить. Но, к сожалению, это приводит лишь к гниению этой власти. Тон Сидзуки был жестким, еще холоднее, чем обычно. Бабушка проявляла строгость и по отношению к делам посторонних, а уж когда дело касалось своих, была особенно сурова. К слову о сменяемости судей и прокуроров. Около сорока судей ежегодно переводят в Министерство юстиции. Некоторые из них становятся прокурорами, ведущими расследования или выступающими в судах. И наоборот, бывает такое, что прокурора переводят на должность судьи, но в таком случае судья и прокурор начинают слишком хорошо ладить. Приходить в кабинет судьи. И горячу, обсуждать один на один текущее расследование становится обычным делом для прокурора. И звать его на дружеские встречи следственного отдела также становится обыкновением. В мои времена было то же самое. Это, конечно, удручающий факт. Но иногда доходило до того, что судьям делали выговор и строго-настрого запрещали показываться в кабинете судьи, пока расследование по делу не будет закончено. «Ничего себе!» — подумала Мадока. Если судья и прокурор настолько близки, то, само собой, появятся слухи, что весь предмет разбирательства сводится к решению о виновности, а принес сторон к вынесению приговора. И еще. Это, конечно, такая меркантильная история, что аж плакать хочется. Но основная проблема — это деньги. Возможно, все думают, что у судей высокие зарплаты, но, в конце концов, мы обычные госслужащие. У молодых специалистов совсем невысокая зарплата, а если еще покупать дорогие книги по юриспруденции, то лишних денег почти не остается. Как тебе такое? Существует восемь разрядов заработной платы судей, все обычно начинают с восьмого, а спустя двадцать лет на службе, как правило, достигают четвертого. А с двадцать первого года службы люди делятся на два типа. Те, кто получает повышение до третьего разряда, и те, кто так и остается на четвертом. Разница между третьим и четвертым разрядами очень большая. В деньгах это более 40 тысяч йен. А если и дальше повышений не будет, то к пенсии разница составит уже порядка 100 миллионов йен. Кроме того, тут имеет место и целая кастовая система материальных и нематериальных привилегий – Оплачивается ли перемещение судьи на такси, предоставляется ли повышенная категория номера в отелях, служит он в центральных судах или его отправляют работать в регионы, предоставляют ли ему пожизненное обеспечение и многое другое. Почему так происходит? Потому что отношение к судье определяет Верховный суд». Никто, конечно, открыто не говорит о причинах того или иного отношения, но именно поэтому судьи становятся сомневающимися демонами и не идут против Верховного Суда. И таких судей называем ложными палтусами. Азиатский паралихт или ложный палтус – донная рыба, у которой оба глаза расположены на верхней стороне тела, то есть с нижней стороны она абсолютно слепа. Ложными палтусами они смотрят только вверх. А на самом деле судья должен смотреть на подсудимого, который находится напротив, и на жертву, которой перед ним больше нет». Сидзука встала прямо напротив Мадоки. «Мадока, кем ты планируешь стать в будущем? Судьей? Прокурором? Или же адвокатом?» «Я еще не решила. Если вдруг ты захочешь стать судьей, то обязательно запомни мои слова. Судить других людей...» Это значит противостоять своим собственным принципам и ценностям, то есть судить самого себя. Поэтому нельзя выносить приговор, в котором ты не уверена. А если вдруг это случилось, то в тот момент, когда ты поняла, что обвинение ложное, нужно принять этот факт и с готовностью уйти из должности. А все потому, что своим решением ты определяешь жизнь другого человека. Но это настолько тяжелая работа не стоит такой низкой зарплаты, Знаешь, ценность работы ведь определяется не размером компании или величиной дохода, а тем, насколько человек может сделать других людей счастливее. Последние слова со звоном опустились куда-то на глубину души Мадоки. Для девятнадцатилетней девушки поиск работы был вопросом самого ближайшего будущего. Она была настолько впечатлена, что ей показалось, будто слова Сидзуки стали указателем, соединившим очертания ее будущего. которые до этого были совсем нечеткими, в единый образ. Но вообще, если уж говорить про то, чтобы сделать другого человека счастливым, то кроме работы есть и другие способы. Прямо как у моей внучки. Что ты имеешь в виду? Ой, ты что, прикидываешься дурочкой? А кто же у нас всю дорогу витает в облаках с тех пор, как в день годовщины смерти родителей вернулся домой за полночь? В эту секунду лицо Мадоки запылало огнем. Как только ему представили следователя, который ведет дело, Коцураги едва не вскрикнул. «Приятно познакомиться. Меня зовут Саягуса. Я следователь из отдела тяжких преступлений участка Хонзё». Мужчина старательно поклонился. На вид ему было около тридцати лет. Кацураги с удивлением подумал, что он одного возраста с его старшим товарищем Инукаи, однако впечатление этот человек производил совсем иное. Инукай оказался свободолюбивым озорным парнем, а у этого Сыегуса было какое-то простое лицо, не в том смысле, что он казался зрелым. У него было лицо человека, который завял, потеряв одну надежду за другой. Благодарю вас за поддержку! И вот он был вежливым. Но Кацураги никак не мог понять, какие чувства он испытывал, склоняя голову перед младшим по возрасту. И если брать во внимание его связь с Мадокой, то удивительно, как ему удается сохранять такое спокойствие. Кто бы что ни говорил, этот человек преступник, который насмерть сбил родителей Мадоки. Тем не менее, чтобы избежать личных тем в разговоре, Коцураги решил сразу отправиться на место преступления. И, похоже, его собеседник тоже хотел воздержаться от таких бесед. Он охотно согласился на предложение Кацураги и будто выдохнул. Ситуации, когда местом преступления становится строительная площадка, не редкость, но настолько высокое место кацураги посетил впервые. Участок прямо под смотровой площадкой номер два, высота 450 метров. Ведение следствия в шлеме и толстом джемпере, поверх которого еще надета страховка, тоже было для кацураги в новинку. Под предводительством токи, руководителя 4 бригады, Кацураги направился к лифту, установленному на мачте. Сначала экипировка оказалась ему чрезмерной, но в тот момент, когда лифт прибыл на место назначения и кацураги обдало пронизывающим ветром, он моментально перестал жалеть о своем снаряжении. К сожалению, погода была пасмурной, но, с другой стороны, казалось, что это мутное небо находится прямо над головой. При таком ветре просто удержаться на ногах уже достижение, а перемещение по узкому стальному каркасу, который Кацураги видел перед глазами, виделось то ли искусным трюком, то ли попыткой самоубийства. На самом верхнем этаже величественно возвышались два башенных крана, стрелы которых были направлены в восточную и западную стороны. Они были выкрашены в два цвета, белый и красный. Говорят, это для того, чтобы самолеты, летящие на низкой высоте, сразу могли их заприметить. Так как на такой кран нужно подниматься по мачте, его еще называют «climbing crane», но так красиво, да? Я слышал, что в английском языке слово «crane» может также иметь значение «журавль». хотя мне кажется, что он больше похож на вешалку». Токи говорил горделиво, с намерением рассеять испуг кацураги, но последнему было, очевидно, не до слов собеседника. Подтянув страховку и пытаясь противостоять бешеному ветру и холоду, кацураги поднялся по лестнице и добрался до кабины управления. Внутри стояло водительское кресло, окруженное с двух сторон двумя пультами управления. Все помещение было еще более тесным, чем казалось снаружи. На пульсе с правой стороны были расположены два рычага и два датчика, а также шесть кнопок. Напротив сидения стояли небольшая камера и шестидюймовый монитор. Посредством этой камеры смерть жертвы и смогли увидеть в диспетчерской, которая находилась внизу на уровне земли. «Эту комнату уже вдоль и поперек осмотрели криминалисты». поэтому Коцураги спокойно попробовал присесть на место оператора. Когда он посмотрел вперед, у него тут же закружилась голова. Там не было видно ничего, кроме неба. Поблизости не было зданий, которые могли бы сравниться с краном по высоте, поэтому у него возникло полное ощущение, что он парит в небе. С натяжкой этот вид можно было бы сравнить с видом из колеса обозрения, но тот факт, что рядом нет других кабин — делал ощущение парения в воздухе просто обескураживающим. Кацураги, конечно, не страдал акрофобией. Акрофобия — навязчивый страх высоты. Название происходит от древнегреческого «акрос» — «верхний» и «фобос» — «страх». Но его ноги слегка оцепенели. Он слышал, что работа на высоте хорошо оплачивается, и, находясь здесь, он странным образом подумал, что раз людям приходится работать вот в таких местах, то это вполне обоснованно. Сумидо упал вперед, держась за рычаг. Когда я рассмотрел его, увидел, что в бок воткнут универсальный нож. Но вы же не первым его обнаружили. Кацураги еще раз проверил показания токи. Последние минуты жизни Сумиды действительно видели коллеги, которые находились в диспетчерской. Однако первым человеком, увидевшим тело с дальнего расстояния и понявшим, что он мертв, был Пауло Андраде. Если говорить точно, именно он первым обнаружил тело, а значит, ближе всех находился к жертве. Неожиданно Кацураги осознал одну вещь. Кабина – это плотно закрытая стеклянная комната, за которой пристально наблюдают земли из соседних зданий, Но так как она находится на такой приличной высоте, никто к ней приблизиться не может. Это современная тайна запертой комнаты. Орудие убийства — большой универсальный нож. Он принадлежит Паулу Сану? Нет, это местный инвентарь. Каждому предмету присваивается номер, и, как правило, все оборудование находится в общем пользовании. Оборудование общее, но последним этим ножом пользовался Паула. Это следовало из записей журнала учета. Обычно этим ножом работают в перчатках, но Пауло к ним не очень привык, поэтому он их снял. Вот почему на ноже остались отпечатки его пальцев. Я слышу, что между убитым Сумидой и Пауло была некая история. Но тут со стороны Сумиды была проблема. Токи рассказал о том, что Сумида уже давно терпеть не мог иностранных рабочих и часто хамил им, А непосредственно перед происшествием он своей грубостью привел Пауло в бешенство, и между ними завязалась перепалка. Когда Пауло вместе с другими иностранцами ел бенто из комбини, Сумида, уже поев, влез к ним с комментариями, выдав, «Ничего себе, бразильцы могут есть белый рис. А я думал, что раз у вас такой цвет кожи, значит, вы одними кофейными зернами питаетесь. Это так жестоко». Когда Паул начал спорить, Сумида сложил указательный большой пальцы в кольцо и сказал, то еще вот такая проблема есть. И это уже стало последней каплей. Во многих странах таким жестом показывают деньги, но в странах Латинской Америки это жест презрения, который означает «анус». Конечно, Сумида это сделал специально, чтобы спровоцировать иностранцев. Да и Паула совсем не мягкий человек. Завязалась драка. А что же так не нравилось Сумиди Сану? Очевидно, проблемы с работой. Да? У японцев что, зарплата плохая? Дело как раз в этом. Конечно, почасовая оплата у японцев выше, да и скорость повышения жалования отличается. Однако, если иностранные рабочие овладеют теми же навыками, как по квалификации, так и в технике, то кого будет выгоднее нанять с точки зрения эффективности затрат? «Вот оно что!» – подумал Кацураги с пониманием. «Честно говоря, по слухам, в самом начале следующего года будет сокращение штата и уволят гораздо больше японцев, чем иностранцев. И в первую очередь сократят тех, у кого высокая зарплата. Вот такие слухи ходят. В такой ситуации у него, наверное, возникли смешанные чувства касательно Паула, который намного менее опытен, но с каждым днем все больше и больше повышает навыки». Ведь Сумида в первую очередь выделялся своими навыками в управлении краном, а не своей личностью или авторитетом. Сумида сам был в затруднительном положении и просто направил свое отчаяние на иностранных рабочих. То есть у Паула был мотив отомстить за эту ненависть. На высоте, кроме них двоих, никого не было, а на орудии убийства остались отпечатки его пальцев. Мотив, возможность и доказательства были в наличии – Осталось только определить, каким образом он это сделал. Кацураги посмотрел на возвышающийся над стальным каркасом верхний ярус башни. Новая достопримечательность столицы, квинтэссенция строительных технологий, которой будет гордиться весь мир, символ японской культуры, который свяжет эпоху Эдо и будущее. Какими высокопарными словами ее не назови, Прямо сейчас это был не более чем простой унылый скелет из стали, а ветер еще больше подчеркивал ее холодность. Как же все-таки преступник переместился на вершину этой пустоши, состоящей из одних стальных пластов? Изначально, когда только появилось предположение, что Сумиду зарезали, на мониторах было зафиксировано, что Паула в тот момент находится на противоположном кране. Приблизиться к жертве ему, кажется, было абсолютно невозможно. Другое дело, если у него настолько длинные руки, что они смогли дотянуться на расстоянии 20 метров. Кацураги погрузился в размышления, как вдруг одна абсурдная и нелепая идея сверкнула в голове, словно молния. Когда он вернулся на землю, возле лифта его ждал Саегуса. «Ну что, есть успехи?» Коцураги был взбудоражен своей внезапной догадкой, но, не подав вида, помотал головой. Так или иначе, он не хотел, чтобы этот человек выведывал его истинные размышления. «Я бы хотел вернуться в участок и побеседовать с подозреваемым. Как вам будет угодно?» Этот ответ, в котором не было ни грамма лицемерия, странным образом подействовал Коцураги на нервы. С первых минут знакомства он наблюдал за Саегусой, но никак не мог считать его характер. То ли от того, что Саегуса скрывался за своеобразные завесы, то ли из-за того, что сам Кацураги чрезмерно фильтровал свои слова. Пытаясь одновременно решить две проблемы, Кацураги направился к полицейской машине. Как вдруг издалека, где были нагромождены строительные материалы, вышли несколько человек. Ошеломленный Коцураги в одну секунду оказался окружен. Бегло, глядевшись, он насчитал двенадцать человек, а присмотревшись получше заметил, что лица у этих людей очень выразительны. — Вы тоже полиция? — Да. — Паула не виноватый. — Паула не мочь убить человек. — Вы хотите обвинить Паула, чтобы прогнать мы? — Вы сильно ненавидеть бразилец? — Нет, что вы! Пока Кацураги с трудом пытался подобрать слова для ответа, Саегуса резко схватил его за запястье. «Быстрее!» Таща Кацураги за руку, Саегуса пронесся со скоростью молнии и быстро затолкал его в машину. С того момента, как он закрыл дверь, до того, как резко газанул, не прошло и пяти секунд. Обернувшись, Кацураги увидел, что иностранцы стоят вдали, не шелохнувшись. Так нельзя, Кацураги-сан, нельзя так теряться. Эти люди взбудоражены с самого ареста Паула, и каждый раз, когда мы приезжаем на место преступления, выходят протестовать. Прошу прощения. Однако, судя по тому, насколько они разозлены, похоже, что противоречия в бригаде у них серьезные. Дело не только в этом. Проблемы иностранных рабочих отнюдь не нова, и в ее основе, безусловно, лежит дискриминация, свойственная японцам. Кацураги пронзило неожиданное чувство, и он посмотрел на Саягусу новым взглядом. Кацураги все меньше понимал этого человека. Вернувшись в участок Хонзё, Кацураги тут же направился в комнату для допросов и стал ожидать там Пауло Андраде. Спустя 15 минут он появился и выглядел абсолютно не так, как представлял себе Кацураги. Коротко стриженные волосы были взъерошены, походка тихая и скользящая. Пока Кацураги не предложил, он даже на стул садиться не собирался. Выражение лица было задумчивым, но благодаря выразительным чертам Кацураги понял, что это лицо философа, наполненное глубокими размышлениями. И именно поэтому он спокойно отвергал обвинения, которые ему предъявили, и полностью отрицал свою причастность к убийству. «Я весь время быть внутри кран три. я не выходить наружу до того, как обнаружить тело Сумида-сан. Но вы же ненавидели его? Его никто не любить. Когда он выпить, он тут же ругался в... со все. На орудии убийства остались отпечатки ваших пальцев. Этот нож все использовать. Он всегда лежать в одно место. Кто угодно мочь взять нож. Непосредственно перед убийством у вас с Сумидой-саном случилась потасовка? Сумида-сан, ненавидеть мы... Если кто-то презирать, я, само собой, я полезть в драка. Но причина не только это. он еще мой жена презирать. И об этом Катураги услышал впервые. Сумида-сан, ненавидеть мы. Я спрашивать причина, он всегда говорит, что потому, что мы здесь жить. Он говорит, что ему не нравится, что мы работать в одном месте с Японец. Я думаю, что это жестокий. то так себя вести не только, Сумида-сан». По мере течения рассказа, Тон Паулу приобретал все больше ноток возмущения. «Полиция смотреть на я, такие же глаза, как он, хотя я никак не мочь приблизиться к сумида в такое место, все решить, что я виноватый. Что бы я ни говорить, они мне не верить». После этих слов Паула опустил голову. «Об этом никто не предупредить. О чем?» «Бразилия мне говорит, что Япония — хорошая страна. Говорит, что все добрый и дружелюбный. Но это не так. Японец смотреть на мы страшный. Я хотеть дружить и на обед садиться рядом, но они убегать. Поэтому я вынудить проводить время только с бразилец, а на мы смотреть как на враги. Кацураги больше не мог сидеть спокойно». даже если предположить, что у Паула слишком сильно создание жертвы, японцы, у которых при виде групп иностранцев тут же на поверхность выходит чувство настороженности, определенно точно существует. Мне приехать в Японию для работы и семья. Но я думать, что для Японии тоже. В Бразилии есть много здания, которые строить японец. И когда наводнение три лет назад, я прятаться в здании, которое не затопить, Это здание тоже построить японец? Я благодарить японец? Поэтому я хотеть вернуть долг? Это правда?» Последние слова он говорил, уже рыдая, поэтому Коцураги не смог их разобрать. После того, как допрос Паула был закончен, Кацураги направился в компанию, изготовившую башенные краны. «Я бы хотел уточнить кое-что о мощности кранов, которые производит ваша компания». сперва девушка за стойкой администрации отнеслась к нему с подозрением но стоило ему показать полицейское удостоверение как дело сразу ускорилось собеседником Кацураги стал руководитель отдела производства он вел себя довольно мягко Кацураги спросил его можно ли использовать стрелу крана в качестве манипулятора манипулятора да например чтобы хватать предметы как волшебной рукой толкать что то Или тянуть. Это невозможно, разрубил все догадки Кацураги одним словом, руководитель отдела производства. Это тяжелая техника, которая специализируется на подвешивании деталей, причем в большей степени, чем предыдущие модели. Есть похожие аппараты, которые используются для мелкого ручного производства. У них бывает функционал манипуляторов, но используют их совсем по-другому. А аппаратов, которые используются везде, не существует. После реконструкции этот аппарат управляется рычагом, так что сложные точечные движения ему недоступны. Таким образом, идея кацураги превратилась в пыль. Посидев некоторое время в растерянности, Коцураги позвонил Мадоке. Они условились встретиться, как и раньше, в кофейном уголке в большом книжном магазине. Он заприметил Мадоку на привычном месте, и одно это заставило его сердце биться чаще. «Эй!» — окликнул ее Коцураги. Повернувшись на его голос, Мадока тут же опустила глаза. И даже когда он сел напротив, их общая неловкость все никак не исчезала. Тот день... Кацураги до сих пор не мог поверить в то, что случилось после поцелуя на мосту от Зумабаси. Он думал, что их с Мадокой отношения будут развиваться медленно и спокойно. Но в тот момент ситуация вышла из-под контроля. И тело, и душа одновременно стали нуждаться в ней. Необъяснимый импульс уничтожил разум и изгнал благоразумие. Под влиянием охватившего его порыва Кацураги взял Мадоку в плен, а когда пришел в себя, они уже лежали, прижавшись друг к другу на кровати отеля. Он был поражен, но не столько таким итогом, сколько собственными действиями, тем насколько же он не владеет собой. Присутствовало и другое странное чувство. Кацураги всегда думал, что когда два человека вступают в серьезные отношения, дистанция между ними естественным образом сокращается, но глядя сейчас на Мадоку, он совсем этого не чувствовал. Более того, после этого случая они только переписывались, даже не виделись больше. У Кацураги имелся опыт романтических отношений, и не с одной девушкой, но такое с ним было впервые. Однако, когда он смотрел на потупившую глаза Мадоку, ему на ум пришла возможная причина такой отстраненности. Коэнзи Сидзука, бабушка Мадоки. Пожалуй, это ее фигура заставляла его чувствовать это все. По рассказам Мадоки, она была просто воплощением строгости и воспитывала девочку по всем правилам, свойственным интеллигентным семьям. Кацураги будто похитил принцессу из богатой семьи. Они жили в свободное время, но перед его глазами все равно стоял образ Сидзуки, врывающийся в ворота Сакурада с клинком в руках и криком «Верни невинность моей внучки!». Сакурада – ворота, ведущие в парк, где находится императорский дворец в Токио. Прямо напротив этих ворот находится управление полиции Токио, поэтому термин «ворота Сакурада» Используется в японском языке примерно в том же ключе, что и «Петровка-38» в русском или «Скотланд-Ярд» в английском. Тем не менее, сейчас нужно было поговорить о расследовании. Расчёт Кацураги был на то, что говорить о работе будет легче. Убийство на вершине башни, как и ожидалось, Мадока по обыкновению подалась всем телом вперед, демонстрируя тем самым интерес. Всеми силами пытаясь скрыть смущение, Кацураги в мельчайших подробностях рассказал ей о новом деле, но утаил, что со стороны отделения Хонзё расследование ведет детектив Сайгуса Мицунори. Таким образом, он пытался оградить Мадоку от ненужных предубеждений и не волновать ее лишний раз. Когда он дошел до допроса Пауло, Мадока пристально посмотрела ему прямо в глаза. Кацураги начал невольно тонуть в глубине ее глаз. «Кацураги-сан!» Вы подумали, что Пауло врет? А? И в самом начале Токараб Санд высказал предположение, что убийца Пауло и попросил вас только определить способ убийства, ведь так, но, ну, допустим, это предположение ошибочно. Тогда, если вы найдете способ, которым он мог совершить преступление, это лишь дополнит изначально ложное обвинение. Под пристальным взглядом Мадоки Кацураги продолжал хранить молчание. Причиной было то самое ощущение дистанции между ними. Но другая причина заставила его почувствовать некое облегчение. Кристальная честность и чистота, которую можно также назвать глупостью. Однако насмехаться над глупостью легко, а вот придерживаться ее – задача не из простых. А принимать эту девушку – значит принимать ее глупость. Я слышал от сэмпая, что преступник всегда врет. Это либо ложь о том, совершал он преступление или нет, либо ложь касательно количества его преступлений. Так или иначе, у людей, которые говорят неправду, есть одна особенность и способность видеть ее, сэмпай считает основой характера следователя. Надока кивала на каждое его слово. Конечно, в столичном управлении много тех, кто славится способностью видеть такую ложь насквозь, но мне, к моему студу, в этом плане гордиться нечем. Только посмотрев на тебя, я сразу все понял. Хотел было сказать Кацураги, Но упустил момент. Но если вдруг окажется, что Паулу в тот момент врал, значит, мне нужно заново учиться. Его глаза совсем не показались мне глазами лжеца. Но удовлетворит ли тебя такое объяснение? «Не удовлетворит», — резко ответила Мадока, широко улыбнувшись. «Вы же позвали меня, чтобы проверить?» «Да, так и есть. Именно так». Кацураги Геробка протянул руку и приобнял ее. Часть третья. Проблема была не в том, чтобы взять с собой Мадоку в участок Хондзю, а в том, что там она столкнется с Саегусой. Однако, как бы Кацураги не хотелось, отвести гражданское лицо на место происшествия в тайне от следователя этого района невозможно. Перед тем, как заехать в участок Хонцзю, Кацураги подготовил почву и направил запрос Токарабе. Он предположил, что если запрос поступит непосредственно от главного следователя управления, то в участке Хонзё уже не смогут его не одобрить. И все получилось точно в соответствии с этим расчетом. Скрыв имя Мадоки и указав в качестве причины необходимость получить содействие гражданского лица, он смог отправиться с ней прямиком на место преступления. Кацураги посадил Мадоку на пассажирское сиденье, и они направились к башне. Он продолжал повторять себе, что это часть расследования – Но когда Мадока находилась на расстоянии вытянутой руки, его душа была в беспорядке. С другими женщинами такого не случалось, но с Мадокой происходило каждый раз. Когда они прибыли на место и сообщили Токи о цели визита, тот посмотрел на Кацураги с выпученными глазами. «Эту девушку на место преступления?» Пока Токи с удивлением разглядывал Мадоку от кончиков пальцев до макушки головы, Кацураги поймал себя на желание завязать ему глаза. Однако, если не сильно погружаться в размышления, то реакция Токи была вполне обоснованной. Сегодня Мадока была в свитере, юбке, коротком пальто, полусапожках на высоком каблуке и шерстяном берете. Действительно, ее образ совсем не подходил для стройки. Осталось только последовать приказу переодеться, но Мадока все никак не выходила из раздевалки. «Ты еще не все?» Когда Касураги попытался заглянуть в примерочную, Послушался затихающий голос. Мне не нравится. Понимая, что нельзя заставлять ждать Токи и других рабочих еще дольше, Кацураги подгадал момент и отодвинул занавеску. «А-а-а!» Он впервые слышал настолько душераздирающий вопль, но, посмотрев на Мадоку, вполне понял его причину. Поверх вязаного свитера рабочий джемпер и штаны, вместо полусапожек дзика Таби, на голове каска. Дзика Таби — спагей с отдельным большим пальцем, традиционный элемент экипировки японских строителей, фермеров и солдат. Как будто она проиграла какой-то спор. Кацураги едва сдержал смех, а Мадока смотрела на него испепеляющим взглядом. «А-а-а!» Он снова услышал этот громкий крик, когда они вышли из лифта и встретились с порывом бушующего ветра. Хрупкое тело Мадоки даже в рабочем джемпере казалось неустойчивым. Одно неловкое движение ее могло просто сдуть порывом ветра. Она сама понимала это лучше других, поэтому тут же схватилась за Кацураги. На секунду где-то в голове у него всплыли события того вечера, но все-таки сейчас была не самая подходящая ситуация для проявления низменных чувств. Похоже, Мадоку особенно шокировало то, что впереди не было ничего, кроме стального каркаса. «Мы что, полезем вон туда, наверх?» — спросила она дрожащим голосом. Подождав, пока ветер утихнет, они забрались на кран. Пройдя через комнату отдыха в кабину управления, Мадоку увидела развернувшийся перед глазами вид и издала испуганный возглас. «Ой!» «Похоже, она не очень хорошо переносит высоту». Этот милый вскрик, который в секунду лишил ее обычной осмотрительности, ударил Кацураги в самую слабую точку. Так сильно, что он задумался о разных подлых вещах, вроде «Не сводить ли он на свидание на какой-нибудь похожий аттракцион?» Стараясь не смотреть прямо перед собой, Мадока изучала то, что окружало кабину управления. Зачем девушка это делала? Она недавно объяснила Кацураге. Так как дома ее ждал диванный детектив Сидзука, ей нужно было во всех деталях запомнить информацию. «Здесь тоже очень холодно, да?» «Кабина ведь сделана из стали, и в жару, и в холод. Температура здесь почти такая же, как и снаружи. И в любом случае мы на высоте 450 метров. Одного обогревателя, который тут установлен для обогрева, недостаточно. Одним вот этим джойстиком можно свободно управлять краном? Ага. В прошлый раз мне все продемонстрировали, это потрясающе. Такой здоровой конструкцией можно двигать прямо как собственными руками и ногами». Из-за этого у меня даже возникло нелепое предположение, что на стрелу крана можно поместить нож. Мадока посмотрел на Кацураги с некоторым удивлением. Между краном номер три, где находился Паула, и краном номер четыре, где находилась жертва, было расстояние свыше двадцати метров. Также во время убийства дул сильный ветер. Даже если бы он переместился с третьего крана на четвертый с помощью приставной лестницы и стального каркаса, и если учитывать, что он мастерски работает на высоте, все равно на это потребовалось бы немало времени. Более того, если посмотреть записи, которые зафиксировали перемещение в кабинах управления обоих кранов, то видно, что ни Пауло, ни Убитый не покидали своих рабочих мест». Поэтому единственный способ — это схватить нож с помощью крана и доставить его в противоположную кабину. Для этого нужно сначала открыть дверь комнаты отдыха, а потом еще дверь кабины управления, так же, как мы с тобой сейчас сделали. Но, похоже, для башенного крана проделывать такие тонкие манипуляции — изначально абсолютно невозможная задача. Но сама идея неплохая, как мне кажется. Несмотря на высоту в 450 метров, за этим местом сейчас все следят, поэтому сложно предугадать, куда в конкретный момент направлены взгляды людей или объективы камер. В такой ситуации проход по стальному каркасу – слишком рискованное дело. А камеры, установленные в кабинах, снимали попеременно то стрелу, то кабину? Похоже, они переключались не автоматически. Они снимали оператора крана только когда он общался с коллегами в диспетчерской – а во все остальное время экран становился глазами оператора и показывал стрелу. Все поняли, что с Сумидой происходит что-то странное, когда прямо перед происшествием он сам переключил изображение. То, как переключалось изображение на мониторе в момент убийства, полностью сохранилось на записи. В участке Хондзё её посмотрели и сверили с показаниями Токи и других коллег. Поэтому... Даже если предположить, что он учел время приключения камеры, очень сложно представить, что Пауло смог выйти наружу. Поэтому вы подумали, что у крана могут быть какие-то волшебные руки, да? Слушай, сказал Кацураги, опустив голову, Ты можешь говорить более неформально, когда мы вдвоем? А? Ну, это формальный стиль речи. Похоже, Мадока поняла, что он пытается донести и, залившись краской, кивнула. Как только они спустились на землю, она тут же исчезла в раздевалке. Видимо, ей настолько не понравился этот костюм. Когда Кацураги спокойно ожидал ее в кабинете, он почувствовал сильный удар по плечу сзади и увидел пред собой мужчину. Это был Саегуса. Я не знаю, может, у вас в управлении так принято, но у нас это ужасный проступок, подрывающий доверие. С самого начала Саегуса решил включить боевой режим. Несмотря на то, что его начальник изложил все доводы, он все равно не утерпел и пошел вслед за ним? Я думал, что в таких ситуациях следователь из управления и следователь местного участка вместе формируют команду. Но в этот раз почему-то этого не произошло. Нет, я совсем не планировал отделяться. А что вы планировали? Уже пора готовиться к худшему». Вы с коллегами склоняетесь к версии, что это Пауло совершил убийство. Но я изучил обстановку на месте преступления и не думаю, что у него была такая возможность. Раз уж мы говорим об обстановке, только Пауло находился на достаточно близком расстоянии от убитого. Другие рабочие были в диспетчерской или других местах, откуда без лифта до кабины не добраться. Однако Пауло не приближался к крану номер четыре. Это должно быть очевидно, если посмотреть записи с камер наблюдения. Сначала мы тоже так думали. Но за эти записи отвечают такие же иностранные рабочие, как Пауло. Возможно, вы заметили, что там нет даты и времени. Фикция? Вы хотите сказать, что они подменили запись? На мониторе третьего крана запечатлено только видео в прямом эфире. Если предположить, что он поставил на воспроизведение заранее снятое видео со стрелой... этот момент Паул вполне мог убить сумми Дусана, а вернувшись опять переключить на прямой эфир. И все, Альби готова. Конечно, в таком случае не обошлось бы без помощи напарников, а доказательства. Я сейчас как раз в процессе поиска, в том числе допрашиваю напарников. Кацараги почувствовал некую опасность в этом диалоге. Саигуса не делал выводы о подозреваемом на основе доказательств, а исследовал возможность совершения преступления, опираясь на свои предположения о подозреваемом. Это тот случай, когда при отсутствии достаточных доказательств расследования продляют, а в конце принуждают человека сознаться и закрывают дело. Вы не слишком спешите с выводами. Вы же сами тут из кожи вон лезете, потому что вам сказали поторопиться. На это Кацураге было нечего ответить. И сотрудникам участка Хонззё и Кацураги приказ отдавали одни и те же люди. «Благодарю вас, что удостоили нас своим визитом, но наше отделение продолжит разрабатывать версию с соучастием. Да и времени уже нет». «Времени на что?» «Мы арестовали Паула три недели назад. Через два дня истекает срок предварительного заключения. Сейчас он находится под нашим присмотром, а потом получит свободу». Тут уже не до вашего вмешательства. Пока Кацураги подбирал слова для ответа, сзади послышался голос Мадоки, которая похлопала его по плечу. «Прости за ожидание. Дело дрянь», — подумал Кацураги, но было уже поздно. Как он и опасался, Мадока и Саегуса столкнулись. Напряжение повисло в воздухе. Тем не менее, произошло то, чего Кацураги совсем не ожидал. Мадока и Саегуса лишь посмотрели друг на друга, так, как обычно смотрят на незнакомца. В их глазах не было ни капельки удивления. «Эта девушка — то гражданское лицо, которое так ждал главный следователь из управления?» Кацураги немного замялся, но, похоже, без представления их друг другу было не обойтись. «Да, она уже неоднократно оказывала нам помощь в расследовании. Ее зовут Коэн Такидзава Мадока-сан, а это следователь из отделения Хонзё Саигуса мицунори сан В тот момент, когда он произнес их имена, атмосфера вокруг тут же изменилась. Они оба, открыв от удивления рты, немного отошли назад. Убийца, который избежал наказания, и родственница погибших. Кацураги с ужасом подумал о том, какая же сейчас начнется потасовка, но прежде чем это произошло, Сайгуса принял решение сбежать. «Мне пора». Бросив эти слова, он развернулся и удалился туда, откуда пришел. Мадока даже не попыталась его догнать. Они остались вдвоем, между ними повисла неловкость. «Почему ты мне не сказал?» «Прости, я хотел сказать позже, но я удивлен, думал, ты отреагируешь более эмоционально». Я не особо запомнила его лицо. Сразу после аварии мне в лицо светили фары машины. Когда он давал показания, я ехала с родителями на скорой. а на итоговое судебное заседание мне не разрешили пойти родственники, переживавшие за меня. Он даже не зашел к тебе, чтобы принести свои соболезнования и извинения». Мадока, поджав губы, покачала головой. Эти двое почти не пересекались. Теперь Кацураги понял, почему она так отреагировала. Причина, по которой Саегуси не позволяли видеться с Мадокой, единственной оставшейся в живых родственницей погибших, вполне возможно была в том, что ему приказал это кто-то из начальства. Хоть ее и называют родственницей, на тот момент она была всего лишь 14 девочкой. Очевидно, они решили, что вместо того, чтобы напрасно провоцировать эмоции у нее, лучше держать участников происшествия подальше друг от друга и завершить суд с выгодой для себя. Но Так странно, что именно, он произвел на меня совсем не то впечатление, как тогда, когда я увидела его впервые. Вернувшись домой, Мадока тут же изложила Сидзуке все подробности дела, на что та спросила: А что ты сама думаешь, Мадока? В каком смысле? Этот Пауло? Убийца или нет? Если думать только о самих обстоятельствах дела, то очевидно, что совершить преступление было невозможно, но, с другой стороны, Согласно гипотезе, которую выдвинули сотрудники участка Хондзё, есть вероятность, что он вступил в сговор со своими напарниками. Ну так что, в какой версии ты склоняешься? Я думаю, что Паулу не убивал. Почему? Ты ведь лично его даже не видела. Потому что Кацураги-сан его видел, и он не думает, что Паулу лжет. Ты меня удивляешь, — произнесла Сидзука, вздыхая. Вот так запросто поверить мнению другого человека. А что я тебе раньше часто говорила? Что любовь слепит. Что значит слепит? Все, что могла увидеть, я рассмотрела как следует. Рассмотрела как следует что-то, помимо Кацураги-сана? Что ты такое говоришь? Пытаясь скрыть свое смущение, Мадока с воодушевлением снова пересказала обстоятельства дела. Ты же сама всегда говорила, что собственные впечатления очень важны и нужно им следовать. Вот и Кацураги-сан говорит то же самое. Ого! Что же он сказал? Следователи из участка Хондзё сначала определили подозреваемого, а уже потом начали сбор доказательств. Он говорит, что это опасный путь. Неожиданно с лица Сидзуки исчезла улыбка. Как будто они пытаются подобрать ответы под свои выводы. Таким образом, ведь легко прийти к ложному обвинению. Сидзука в несвойственной ей манере задумалась, поэтому Мадока какое-то время просто наблюдала за ней. Было ощущение, что она спрятала где-то в тени своего ума острый меч, которым обычно разрубала любые загадки, после чего продолжала неуклюже шагать вперед. «Бабушка», — то, что говорит твой парень, — вполне резонно. Тут нужно действовать аккуратно. Есть такая поговорка «лучше действовать небрежно, но быстро, чем кропотливо, но медленно». Но когда дело касается расследования преступления, тут все наоборот. В этом случае может быть вмешательство со стороны политиков или критика со стороны общества, так что может случиться непоправимое, если не погрузиться в дело и не проверить тщательно все имеющиеся улики. Взгляд Сидзуки стал печальным. После ареста в течение двух дней дело направляется в прокуратуру. Прокурор, принявший дело, в течение 24 часов направляет запрос на предварительное заключение под стражу, и после... Как правило, дается 10 дней на расследование. Если в течение этого срока не удалось провести достаточное расследование, то арест продлевается еще на 10 дней. Если и в этом случае не удалось привлечь подозреваемого к суду, то это означает, что не было найдено решающих доказательств. Само собой, если следственная группа спешит, значит, они хотят любой ценой выбить из подозреваемого признание. И если удастся начать судебный процесс... то прокурор будет во что бы то ни стало добиваться обвинительного приговора. Мадока, в этот раз идет схватка со временем. «Бабушка?» Просто так сфабриковать ложное обвинения нельзя. В таком случае они не только разрушат на корню жизнь невиновного человека, но и не докопаются до правды. Но дело не только в этом. Ложное обвинение бросит тень на следователя, прокурора и судью, которые имеют отношение к расследованию. Конечно, и в этих кругах есть те, кто бессовестно заявляет, что они тоже люди, а значит, тоже имеют право на ошибку. Но все-таки все люди, по сути, одинаковы. Они никогда не забывают. Они никогда не перестают сожалеть. Сидзука медленно опустила голову. И тут Мадока догадалась. «Не может быть!» У тебя тоже такое случалось в прошлом? Да. И после вкусия была отнюдь не из приятных. Я тебе обычно рассказываю только истории, которыми могу гордиться, так что если иногда не добавлять к ним истории о провалах, то не получится соблюдать баланс. Мадока выпрямила спину. Это случилось где-то в конце эпохи Сёева. Я тогда занимала должность главного судьи в Верховном суде. Это было дело об убийстве, сопряжённом с грабежом, где безработный мужчина, вломившись в агентство по недвижимости, убил супружескую пару, которая им управляла, и в довершение забрал крупную сумму денег и сбежал. Доказательств была целая гора. Волосы преступника, оставшиеся на месте преступления, отпечатки пальцев, следы. На джемпере, в котором был этот мужчина в момент ареста, обнаружилась кровь жертв. Во время допроса он во всем сознался, и то, что он рассказал, мог знать только преступник. Поэтому оставалось только выяснить, преднамеренным ли было убийство и определить тяжесть наказания. Однако на первом же заседании в окружном суде он резко изменил свои показания и стал утверждать, что невиновен, и заявил, что предоставленные доказательства и протокол его признательных показаний были сфабрикованы полицией. пока она рассказывала в ее памяти ужили воспоминания. Сидзука продолжала говорить, глядя куда-то вдаль. Подсудимый, который уже признался в совершении преступления, придя на Аэшафот, испугался реального наказания и изменил свои показания. Эта история далеко не редкая. Предоставленные доказательства были идеальны, и в противовесом ничего доказывающего невиновности этого мужчины не было. Приговор... На первом слушании смертная казнь. У подсудимого был государственный адвокат, и в тот же день он подал апелляцию, поэтому дело передали в мой суд. Хоть это и называется апелляционным процессом, если со стороны защиты не предоставлены новые весомые доказательства, то судебный процесс превращается лишь в доказательство правильности изначальных аргументов. Я вынесла вердикт в поддержку решения первого суда: смертный приговор. В тот момент я верила, что все сделала верно, но когда объявила о закрытии заседания, я посмотрела на этого мужчину и немного растерялась. «Как ты думаешь, почему? Его глаза были полны обиды?» «Нет, он выглядел абсолютно безжизненно. В его глазах не было ни отчаяния, ни ярости. Это были совершенно пустые глаза человека, все усилия которого оказались тщетны». Я в своей жизни видела разные глаза подсудимых, но такие увидела впервые. В ту же секунду у меня появилось дурное предчувствие. Я засомневалась, а не совершила ли я ужасную ошибку, не допустила ли я огромную судебную ошибку. Но пока я разбиралась с накопившимися делами, это беспокойство потихоньку забылось. Хотя нет, все-таки я старалась его забыть. Страна защиты направила апелляционную жалобу, но ее отклонили. Смертная казнь для того мужчины была решенным делом. На этом все закончилось, и я успокоилась, а он нет. Он повесился в тюрьме, где отбывал заключение. Когда я услышала об этом, меня охватили мрачные чувства. Но самое ужасное случилось спустя год. Подозреваемый по другому делу В ходе допроса признал свою вину за преступление в агентстве недвижимости. Сидзука намеренно пыталась сдержать эмоции, но это, наоборот, придавало ее тону скорби. Мадока не могла вымолвить ни слова. В срочном порядке стороны защиты и обвинения вместе организовали собрание следственного кабинета. И тут же выяснилось, что кровь на джемпере — дело рук детектива, который вел это дело. Признание тоже было сфабриковано. Другими словами, это было классическое дело сложным обвинением. Компания, запущенная в СМИ, всколыхнула общественность. День за днем продолжались нападки в духе: "Это сговор полиции с прокуратурой, это высокомерие органов юриспруденции". И обо мне также понеслась дурная слава. "Дурная слава тебе!" Первоначальный смертный приговор вынес мой сэмпай. который занимал мою должность двумя годами ранее. Говорили, что судья Куэнзи поддержала приговор окружного суда из-за того судьи, но это еще ничего. Под конец уже дошло до того, что вышла статья, в которой высказывались грубые подозрения, что мы состоим в любовной связи, хотя и у него, и у меня были свои семьи. Таким образом, они предположили, что это история про Адюльтер. Какой ужас! После этого каждый раз, когда я приезжала на работу, меня преследовали журналисты и операторы. В те времена скандалы с участием судей были редкостью. В конце концов они написали, что мы ездили вместе в Онсен и провели там ночь. Онсен — общее название горячих источников в Японии, а также зачастую и сопутствующей им инфраструктуры туризма, отелей, постоялых домов, ресторанов. Но это ведь были просто слухи. «Конечно, это все полный бред. Но если каждый день повторять одни и те же небылицы, то постепенно люди начинают в них верить. Сколько бы ни распускали абсурдные слухи в СМИ, информация, которую на протяжении длительного времени постоянно повторяют, имеет способность тормозить мысли. Это стало главной причиной моего ухода в отставку. Я не стала ждать пенсии. Тебе заставили взять ответственность? Нет». Окружающие говорили, что увольнение будет выглядеть как подтверждение этих слухов, поэтому лучше так не делать, но я все равно уволилась. Меня не заставили взять ответственность, я сама ее взяла. И эта ответственность — не извинение перед Министерством юстиции, перед другими судьями уж тем более перед общественностью, поднявшей эту шумиху. Этот невиновный мужчина, человек, который попал в такое положение из-за полиции и прокуратуры. Человек, репутация которого была запятнана обвинением в убийстве. Человек, который сопротивлялся до самого конца, но одно мое слово лишило его последней надежды. Увольнение было единственным извинением, которое я могла ему принести. Человек, который своим ошибочным решением отправил в бездну другого человека, больше не имеет права судить других людей. В тот момент это было твердое убеждение. «В тот момент? Сейчас ты думаешь по-другому? Я все так же сожалею. Это не изменилось. Мысли о том, что было бы, если бы перед выходом на тот апелляционный суд я более скрупулезно изучила дело, наоборот, стали навязчивее. Если бы в тот момент, чтобы мне не говорили окружающие, я больше времени уделила рассмотрению этого дела, я бы, возможно, вынесла другой приговор. Эти мысли продолжают меня мучить. Поэтому послушай Мадока». «Да». Если вы все так и оставите в этом деле, а обвинение вдруг окажется ложным, то этот Пауло оставит глубокий шрам в душе твоего ненаглядного кацураги Он ведь такой человек, кацураги Ага. Поспеши, Мадока. Прямо сейчас попроси Кацураги-сана о двух вещах. Если мои догадки верны, то эти два момента помогут вам снять подозрения с Пауло. Часть четвертая. «А по виду и не скажешь, что вы такой настырный!» — ругался пребывающий в шоке Саегуса в управлении участка Хонззю. В его словах не было ни капли смирения. Один только вид здоровых мужчин, столкнувшихся на повороте в коридоре, заставлял проходящих мимо сотрудников оборачиваться. «Подождите еще только один час». «Послушайте, Кацураги-сан, срок предварительного заключения Паула истекает сегодня в пять вечера». так как за ним не числится других преступлений, повторно задержать его мы не имеем права. И под исключение из правила «пяти дней» он тоже не попадает. Если до пяти часов прокурор не предъявит ему новый иск, мы будем вынуждены его отпустить. Как правило, предъявление иска – это работа прокурора, окружная полиция не может вмешиваться. Впрочем, наверное, вам не нужны все эти объяснения. Однако до вчерашнего дня они не получали отчет с протоколами показаний. Без этого они не могут возбудить дело. «Не стоит переживать. Я составил протокол сегодня в первой половине дня». При составлении протокола присутствовал переводчик, как полагается. «Переводчик? Где вы видели такое требование?» «Да и Пауло в достаточной степени владеет японским». Кацураги не мог с ним согласиться – Он слышал, что среди иностранных рабочих есть те, кто говорит по-японски, но дать показания не может. При составлении протокола дачи показаний человек сам должен проверить весь текст и поставить именную печать, подтверждающую, что он согласен с содержанием. Сложно представить, чтобы Паулу смог полностью понять этот длинный протокол и поставить на нем печать. Во время предварительного заключения под стражу прокурор определяет, нужно возбуждать уголовное дело или нет. Однако в случае с Паула вероятность того, что дело будет возбуждено, составляла 90%. У Кацураги не было сомнений, что давление, которое оказывалось на отделение Хон и столичное управление, не обошлось стороной и прокуратуру. Он понимал, что они и дальше будут продолжать контролировать развитие этой истории. Судя по зарплате Паулу, он, очевидно, не мог нанять хорошего частного адвоката. Скорее всего, ему назначили какого-нибудь государственного, у которого ни высокого жалования, ни энтузиазма к работе. И он слышал, что со стороны обвинения в суде выступает известный прокурор, который собирается в короткие сроки завершить процесс. Не будет преувеличением сказать, что именно в этот момент решалась судьба Паулу. будут против него возбуждать уголовное дело или нет. «Вы смогли доказать, что то видео было сфабриковано? Видеозапись магнитная, поэтому мы не можем использовать ее как вещественное доказательство, но она может стать дополнением к доказательствам причастности Паоло». «Я много думал и все-таки считаю, что это невозможно. Действительно, на мониторах не отображаются дата и время съемки, однако в программе стоит определенная защита». И при перезаписи останется пометка об этом. Так что подменить видео незаметно было бы нереально. И все же. Кто бы что ни говорил, он поставил свою подпись на протоколе показаний. Других доказательств у меня нет. Так что дайте мне пройти, пожалуйста. Мне нужно доставить этот протокол прокурору. Саигуса бережно обхватил стопку бумаг. Это те документы? Ну да. Кацураги встал у него на пути. Вы серьезно? Саегуса Сан. О чем вы? Вы всерьез считаете, что так можно поступать? Я спрашиваю вас не как сотрудника отделения Хондзё, Ответьте мне, как следователь Саегуса Мицунори. Что за ребячество? Уж простите, что веду себя как ребенок, но есть девушка, которая считает мое ребячество положительной чертой. На вас оказывают то же давление, что и на меня. Также давили и на тех следователей, которые вели дела, где были предъявлены ложные обвинения. Вы планируете пойти той же дорогой? Не говорите так, будто все знаете. Если Пауло и правда виновен, что вы тогда будете делать? Безропотно отпустите настоящего убийцу на волю? Я не говорю об этом. Я спрашиваю, не раскаивайтесь ли вы, пытаясь посадить Пауло? Конечно, нет. Я сам составлял этот протокол. он все подписал. «За все время работы следователем вы когда-нибудь сожалели о своих решениях?» Услышав этот вопрос, Саегуса почему-то нахмурил брови. «Это шанс. Вы помните девушку, которая была со мной на днях?» «Да, у вас был такой выбор, но вы пришли с этой странной девицей. Она сейчас направляется сюда». «Вместе с доказательством, что убийство совершил не Пауло, а другой человек. Поэтому я хочу, чтобы вы дождались ее приезда». «Другой человек? Кто же это?» Кацураги затруднялся с ответом. Получив звонок от Мадоки, он направил запрос в оба отделения, имеющие отношение к делу. «Это было вчера, после обеда». Ответы, наконец, были получены, но, чтобы остановить передачу документов в прокуратуру, он примчался сюда. Он поручил Инукаи передать Мадоке документы, которые раскроют личность преступника, поэтому и сам не знал, какие там доказательства. «Сейчас я не могу вам сказать, но эта девушка сражается за спасение иностранца, которого она в глаза не видела. Не могли бы вы подождать из уважения к ее стараниям?» Почему она чувствует себя обязанной спасать незнакомого ей иностранца? Она студентка, стремится работать в юриспруденции, страстно мечтает стать частью мира закона. Ее восхищает эта работа, ценная тем, что от одного человека зависит жизнь других людей. Поэтому она не хочет думать, что в этом мире есть место обмана и хитрости. Такие наивные. Кто из вас на кого влияет? уж лучше так, чем делать вид, что она в своем возрасте знает все об этом мире. Как вам такое? Девочка, у которой вы отобрали родителей, выросла потрясающей девушкой». Лицо Саягусы слегка скривилось. Это было то ли раскаяние, то ли облегчение. «Прошу прощения, что не оправдал ваших ожиданий, но у меня больше нет времени на болтовню с вами». Оттолкнув Кацураги, Саягуса шагнул было к выходу. Я что, вот так вот отпущу его? Кацураги обеими руками схватил его за предплечье руки, в которой были документы. В эту секунду он почувствовал, как ему не хватает уверенности в себе. Отпусти! Это вы отпустите, Пауло! Кацураги с усилием потянул его за предплечье. Саегуса был настолько обескуражен, что как-то очень легко упал назад. Простите! Извиняясь, Кацураги принялся собирать с пола разлетевшиеся документы, но теперь уже его схватили за запястье. «Ты же понимаешь, что, хоть ты тоже полицейский, попадешь под статью о препятствовании работе полиции?» Сайгуса скрутил руку Кацураги и завел ее ему за спину. В ту же секунду эта рука онемела. Свободной рукой он мог только хвататься за воздух. Но ноги еще были свободны с помощью приема асатагари. О сатагаре, прием в дзюдо, который позволяет дзюдоисту сбить противника с ног и проконтролировать его падение. Кацураги обхватил его правую ногу и толкнул в спину. Сделав умелое движение пяткой, Кацураги ударил соперника в солнечное сплетение и, издав писк, похожий на лягушачий, Саегуса рухнул на пол. Простите, ах ты сполочь. Похоже, из-за одного этого удара Сайгуса потерял самообладание. Он уцепился за спину Коцураги и взвалил на него собственный вес. Не успев даже вскрикнуть, Коцураги тоже рухнул на пол. Усевшись сверху, Сайгуса стал мутузить кацураги. Он продолжал наносить удары, сжимая его шею, и в какой-то момент кацураги почувствовал, что перестал слышать левым ухом. Его пронзила ужасная боль, которую невозможно описать словами, и в голове стало абсолютно пусто. «Что тут происходит?» Услышав шум, в коридор отовсюду сбежали сотрудники участка. «Сайгуса, ты еще не съездил в прокуратуру? Этот урод помешал мне!» Кацураги мгновенно собрал документы, лег на них животом и округлил спину. «Эй, ты чего капризничаешь, как ребенок?» «Ну-ка быстро вернул протокол! Веди уже себя как мужик!» Со всех сторон его окружили и пытались поднять. Кацураги сопротивлялся, напрягая все тело. Я действительно веду себя как ребенок, так, очевидно, не ведет себя разумный взрослый человек. Но что в этом плохого? Неужели разумность и правда так важна? Пустяки. Если сравнить ее с защитой человеческой жизни и достоинства, это просто пшик. Но если я, наоборот, сделаю вид, что я взрослый и тихо отдам документы, я больше не смогу смотреть ей в глаза. И ей, очевидно, тяжелее. Коцураги продолжал сопротивляться, но все его усилия были тщетны. Ему ограничили свободу движений и положили на пол в позе морской звезды. «Твою мать, от тебя одни проблемы!» Документы отобрали. Саягуса собрал их в папку и, повернувшись спиной, хотел было уйти. И в тот момент, когда Коцураги из последних сил потянулся за ним рукой... «Подождите, пожалуйста!» Донесся приятный уху голос оттуда, куда ушёл Игуса. Там стояли Мадока и Инукай. «Кацураги-сан!» Мадока с криком подбежала к нему. «Какой кошмар! Показаться перед ней в таком виде!» «Что случилось? Ты в таком помятом виде?» «О, нет! У тебя ухо... ухо ранено!» «Да нет, тут всякое было, но это неважно. Ты успела?» И в ответ Мадока изо всех сил кивнула. Посмотрев вдаль, Кацураги увидел, как Инукаи с довольным видом показывает ему большой палец. Что ж тут, наверное, стоит их поблагодарить. Заключение о причине смерти и приложение к отчету криминалистической экспертизы. Все сотрудники отдела тяжких преступлений участка Хонззё во главе с Сэгусой с удивленным видом разглядывали два этих документа. Документы эти принесла Мадока. Они были подготовлены Токийским центром медицинских исследований и криминалистической лаборатории. В заключении о причине смерти уровень гемоглобина в крови, а в отчете экспертизы анализ состава керосина. «Эй, тебя вроде зовут Коэнзи-сан. Это что вообще такое?» обратился к Мадоке следователь по имени Химеда, который возглавлял отдел тяжких преступлений. улики, которые подтверждают, что убийцей является кто-то другой, а не Пауло. Что это значит? Начнем с керосина. Это тот керосин, который в небольшом количестве оставался на дне обогревателя, установленного в кабине крана номер 4. Здесь указано содержание серы в размере 2000 промилле. Однако по японским стандартам в обычном керосине должно быть не более 80 промилле. И что это значит? Этот керосин ненадлежащего качества. Он прошел обработку несколько лет назад и с тех пор так и лежал без дела. Поэтому, по прошествии длительного времени, его состав изменился. Как это вообще относится к делу? Прочитайте, пожалуйста, последний абзац в отчете криминалистов. «Предположительно, из-за использования такого керосина мощность обогревателя ослабла. Во время эксперимента мощность горения была ниже, чем при использовании обычного керосина, и через 10 минут после начала эксперимента в результате неполного горения выделилось большое количество угарного газа». «Угарного газа? Я думаю, что в кабине управления четвертого крана произошло именно это». У угарного газа нет ни запаха, ни цвета. Поэтому даже если он выделяется, его сложно увидеть. Когда человек начинает замечать первые признаки, его тело уже теряет подвижность. А ведь даже если находиться в комнате, где содержание угарного газа около процента, уже возникает головная боль. Ну ладно, читайте дальше. Если верить результатам эксперимента, при вдыхании высокой концентрации угарного газа вероятность отравления и его скорость находятся в обратной пропорции к объему воздуха. Присутствующие замолчали. Скорее всего, чтобы не впускать холод, какое-то время кабина была закрыта. И что же будет, если в этой тесной кабине... Настолько высокая концентрация угарного газа, да еще и в большом количестве, беззвучно подкрадется к человеку. Однако не будет ли преждевременно сказать, что Суми сан отравился угарным газом? Ответ на этот вопрос есть в приложении к заключению о смерти. Посмотрите, пожалуйста. Содержание карбоксигемоглобина составило 25%. Карбоксигемоглобин – соединение гемоглобина и угарного газа. Его избыток в крови может привести к головокружению, тошноте, потере сознания и даже смерти. При внешнем осмотре тела отравление угарным газом в качестве причины смерти подтверждено не было. Однако, исходя из того, что кровь во всем теле ярко-красного цвета, ногтевые пластины на руках и ногах, а также слизистая оболочка губ также ярко-красные, смерть от отравления угарным газом исключить нельзя. То есть получается, что причина смерти Сумиды Сана все-таки отравление угарным газом? Нет, я слышала непосредственно от специалиста, что, скорее всего, Сумидесан Сан впал в кому из-за резкой интоксикации воздухом с высоким содержанием угарного газа. То есть его зарезали, когда он уже потерял сознание? В таком случае то, что мы видели на мониторе в диспетчерской и приняли за его смерть, было лишь состоянием комы, а настоящее убийство случилось уже после этого. Именно так. Химеда и остальные, похоже, приняли такой расклад, но тут в разговор вклинился Сея подождите ка я могу согласиться с тем, что Сумиду Сана убили после того, что все видели на видео, но почему это доказывает невиновность Паула?» Сразу после того, как Сумида Сан потерял сознание, Паула приказали спуститься на землю — и у него наверняка было время зарезать суми Дусана, пока он спускался с крана номер три. Пройдя по тонкому стальному каркасу в условиях сильнейшего ветра на высоте 450 метров, конечно, я предположу, что для человека, привыкшего к такой работе, это возможно, однако если учитывать, что был использован просроченный керосин, Паула просто не мог совершить это преступление. «Это что за логика такая?» Поскольку пространство в кабине управления небольшое, там был установлен обогреватель малого формата. Объем бака там всего 2 литра, поэтому я слышала, каждое утро во время инспекции обязательно проверяется, сколько керосина в нем осталось. Ведь специально ходить туда-сюда только для того, чтобы заправить обогреватель, слишком тяжело. Но что же тогда получается? Если предположить, что преступление совершил Паула, значит и залил в бак просроченный керосин тоже он. В день убийства бак четвертого крана был заполнен наполовину. Так как тем утром в кабину приходили с проверкой, он бы не успел заменить содержимое бака. А если предположить, что он произвел замену накануне, то была вероятность, что на следующий день бак бы заполнили до конца. В таком случае количество угарного газа не было бы таким большим. Если бы преступником был Пауло, он бы наверняка залил полный бак. Поэтому получается, что залил в бак просроченный керосин не Пауло. Все присутствующие медленно изменились в лице. Так почему же бак с просроченным керосином был заполнен только наполовину? А потому что человек, который его туда залил, прекрасно знал, что такого количества будет достаточно, чтобы вызвать отравление угарным газом у сумиды-сана. это был промах преступника. И вы же уже понимаете, да? Человек, который смог залить просроченный керосин утром в день убийства, который с помощью монитора убедился в том, что Суми де потерял сознание, а потом, используя камеру третьего крана, показал всем присутствующим в диспетчерской его мертвое тело, который после того, как переключил фокус камеры, заставил Паула спуститься на землю, чтобы рядом не было никаких возможных свидетелей, и вместо него отправился на кран номер четыре, который, видя, что Сумида-сан подошел к камере слишком близко и в кадре не отображается ничего, кроме верхней части его рабочей одежды, этот человек был уверен, что он уже без сознания, так что используя принесенный собой нож, нанес колотое ранение в бок из слепой зоны камеры. Возможно, в момент удара тело немного затряслось, но поскольку он тут же приподнял его, никто ничего не заметил. «Кто-нибудь, быстро поезжайте на место преступления!» громко приказал Химеда, и его голос эхом разнесся по коридору. «Быстро привезите сюда токи Рюхея!» Несколько следователей, как подстреленные, побежали вперед. «Ну вот все и закончилось. Может, теперь Мадока поухаживает за мной?» — подумал Коцураги, но увидел Сеюгусу, который остался на месте, и теперь провожал взглядом удаляющихся коллег. «А вы не поедете с ними?» — спросил Коцураги. Сеюгуса, сохраняя суровость на лице, подошел к ним. «Я вам очень благодарен». И, низко поклонившись, он побежал вслед за остальными. «Какой у него был мотив убить Сумидусана?» Надока и Куцураги смотрели с моста на башню в тот момент, когда ночной пейзаж особенно сиял. На левом ухе у Куцураги была конструкция из бинта или капластыря. Надока соорудил ее на скорую руку, но он заверил ее, что какое-то время походит так. Его обуревали сложные чувства, смесь радости и беспокойства. «Ах, об этом него спросили детективы из участка Хондзё. Этот Сумидо был жутким пьяницей и дома постоянно бил свою жену. Наверное, поначалу это было чувство сострадания. Как начальник Сумиды, Токи частенько бывал у них дома и в итоге сблизился с его женой. Сумидо не знал, что у нее кто-то есть, но догадывался, что она думает о другом мужчине, и это приводило к еще большему насилию. Токи решил убить Сумидо, чтобы защитить эту женщину. Какая грустная история. Убийства всегда такие. Когда один человек убивает другого, это всегда до невыносимой степени печально и жалко. Тем не менее, раскрывать преступления и искать преступников такова была работа Кацураги и его коллег. Раскрывая каждое отдельное преступление, он каждый раз взваливал себе на плечи новую печаль. С этой точки зрения, эти плечи стали еще более дорги Мадоки. она молча обняла кацураги сзади почувствовав тепло ее щек он медленно повернулся и обхватил ее обеими руками. Кацураги подумал что это место самое теплое в мире какое-то время они так и стояли и вдруг Кацураги сказал: и все- таки это было слишком неожиданно что именно то как спокойно ты повела себя сей гусой Для тебя ведь он враг твоих родителей. С тех пор, как я узнал, что он ведет это дело, я все старался сделать так, чтобы вы не пересеклись. Напрасно переживал, похоже. Я хотела об этом поговорить. Я слушаю. Я уже говорила тебе, что он выглядит совсем не так, как выглядел в ту ночь, когда произошла авария. И сегодня я снова подумала. И правда совсем не так. И голос... совсем не тот». «Ты хочешь сказать, что не Сеюгуса выбежал тогда из машины?» Мадока неуверенно кивнула, на что Кацураги кивнул, наоборот, с пониманием. «Возможно, этому есть объяснение?» «Какое же?» «Честно признаться, я поискал информацию о деле твоих родителей в базе данных управления. К делу приложен протокол осмотра места происшествия, но там все очень расплывчато. Как будто каких-то данных не хватает. Это никак не давало мне покоя. А сейчас я, наконец, понял. Все дело в сертификате о техосмотре машины, который также приложен к делу. Чего же там не хватает? В этом документе описаны год выпуска машины, ее длина, ширина, высота, вес, объем двигателя. Но нет самой важной информации — адреса владельца машины. Вскрикнув, Мадока прикрыл рот рукой. «Возможно, твоих родителей избил не Саегуса».